Берд Захаров. Ромашка. Надо умереть, чтобы возродиться. Сталкеры шли по узкой тропинке. Со всех сторон их окружало бесконечное поле. Трава была очень высокая, и если смотреть на путников с другой стороны поля, то можно было бы увидеть только их головы. Всё поле было жёлтым, или даже золотым, если так можно было сказать. Нет, не потому что здесь растёт пшеница и другие злаки. Просто вся трава была полностью высохшей. Так получилось из-за того, что несколько лет назад в зоне произошел страшный выброс или какой-то другой катаклизм. Растения в зоне, и так нельзя было назвать травами, да еще катастрофа эта. В общем, от зоны никто ничего хорошего и не ждал. Так они и шли втроем. После очередной вылазки сталкерам все не терпелось добраться до бара. Но до него было еще далеко. Тропинка, по которой они шли, петляла, извивалась. Дорожка то пролегала прямо, то становилась как дуга. Ветер веял не так сильно, однако засохшая трава колыхалась. Растения, задевая листья соседей, шуршали, будто таким образом общались друг с другом. Солнце светило ярко. От аномального зноя путников совсем разморило. Каждый из них готов был сейчас прыгнуть в речку Припять и искупаться. Даже дождь для них сейчас бы не был бы помехой. Наоборот, от жары не вспотели, устали, и капли дождя спасли бы их. Всех трех мучила жажда, но они знали, что до ближайшего водоема несколько километров топать по раскаленной земле, и еще неизвестно, будет ли в нем вода. Большая часть ручейков высохла, остались одни лужи с грязью и мусором. А вот вода, которая во фляжках, последняя, и ее надо беречь. А иначе просто умрешь, не дойдя до базы сталкеров. «Так что всё же произошло здесь несколько лет назад?» – спросил Сизый, новичок по сравнению с двумя другими. Те двое молчали, но потом Шмель, главный в группе, сказал следующее. «Несколько лет назад здесь в зоне произошло что-то странное. Был обычный день, какие бывают за периметром, но случилось так, что всю зону осветило яркой вспышкой. От неё многие ослепли». Сияние было такое сильное, что казалось, начался конец света. Но всё оказалось иначе. После этого катаклизма все травы в зоне стали сохнуть, а вода испаряться. Говорят, что во всём этом был виноват какой-то сталкер, и что за пределами зоны то же самое произошло с природой. Во многих странах сейчас творится форменный беспорядок. Жара, зной, испарение влаги, высыхание растений. В общем, апокалипсис. «А что, разве власти не пытаются всё это как-то исправить? Куда они все смотрят?» С удивлением вновь спросил Сизый. На что Шмель ответил. «Исправить пытались. Да, видно, тратится им неохота. Видимо, ущерб бюджету будет, если всё вновь возвращать к жизни. Да и пожары там сейчас у них какие-то. Типа леса горят, дома, целые районы и города. Разве с огнём справишься? Человек не может противостоять природе». Несмотря на то, что он сам царь природы, ее венец. И зону тоже не так просто сломишь. Какое-то время все шли и молчали. Но тут Хромой спросил. «За сегодня дойдем до базы?» «Вряд ли», — ответил Шмель. «Может, только завтра. Тогда привал надо будет сделать», — рассуждал дальше Хромой. «Придется», — утвердительно кивнул Шмель. Все трое шли. И каждый думал о чём-то своём. Было душно, и всем хотелось поскорее оказаться в баре. А ещё им хотелось, чтобы сейчас пошёл сильный проливной дождь с грозой. Странно устроен человек. Когда холодно, то он думает о жарких деньках, о лете. А когда ему надоела духота или зной замучил, то он верит в наступление холодов, дождь или приближение зимы. К вечеру все трое дошли до опушки леса. Солнце все еще светило ярко. Казалось, что оно готово сжечь все и превратиться в золу. Хотя и так ничего не осталось. Деревья были полностью высохшие. Под ними кучками валялись желтые листья. Совсем немного их осталось на деревьях. Что касается сосен и елей, то иглы у них были желтые, коричневые и полностью высохшие. Было ясно, что природа везде погибает. Хотя в зоне она давно умерла. «Остановимся здесь!» – скомандовал Хмель. «Есть охота!» – пробормотал Хромой. «Голова болит! Пить охота!» – пожаловался Сизый. «Обойдёшься!» – кинул Хромой. «Воду экономить надо, иначе до базы не дотянем!» «Ладно, Хромой, дай ему воды! У него голова болит!» «И таблетку, если есть!» – добавил Сизый. Шмель улыбнулся, а Хромой сказал... «Нет у меня таблетки, и здесь не аптека, чтобы лекарства по рецепту выдавать, а воду беречь надо!» Тогда Шмель отдал Сизому свою фляжку. Тот открутил крышку и начал жадно пить. Он чуть не захлёбывался водой. «Спасибо!» – поблагодарил Шмеля Сизый и отдал ему фляжку. «Ладно, костёр разводить не будем, и так жарко. Пойдем так!» – произнёс Шмель. Все трое положили рюкзаки на высохшую землю и сели сами. Они ели тушенку с хлебом, отчего еще больше хотелось пить. Потом легли спать. Вокруг была тишина. Даже ветра уже не было. Но становилось еще жарче. Погода была аномальной для зоны. Чаще всего здесь дует северный ветер и льет дождь. Но после того катаклизма все изменилось в зоне. Ярким примером этому является аномальная погода и ее последствия. Проснулись все рано. Обычно в такое время на траве всегда видна роса, но сейчас её не было, а только ярко выделялась сухость растений. Хромой стал собирать свой рюкзак. Он заметил, что в его фляжке совсем мало воды. «Сизый, ты воду выпил?» – спросил Хромой у парня. «Не знаю, я не пил», – ответил тот. «Наверное, пролилась вода», – заметил Шмель. «А земля всё впитала. В следующий раз закрывай крышку плотнее». «Странно», — сказал Хромой, — «я и так плотно закручивал». Он искоса глянул на Сизова, тот только взгляд покосил. «Пора выдвигаться», — сказал Шмель, — «а то идти ещё долго и далеко». Сталкеры побрели вдоль леса. Заходить глубже не хотелось, иначе можно было даже с компасом заблудиться так, что с вертолётом тебя не найдут. А умирать в лесу от жажды не было желания даже у новичка. Пока шли, Шмель заметил невдалеке артефакт. «Медуза», — определил он. «Вещь недорогая, но по пути можно прихватить». Шмель достал болты и пошёл к артефактам. На всякий случай он побросал их вокруг, где должна быть аномалия, а то карусель могла остаться или трамплин, может, где-то притаился. Шмель знал, что если бы здесь лежали капри или огненный шар, то подходить он не стал. Погода и так жаркая, да если ещё в жарку угодить, то Шмелю сильно не повезет. А вот Медуза лежит, никому не нужна. Но продать ее можно любому торговцу. Как же удивился Шмель, когда увидел не одну, а целых три Медузы. Ничего опасного вокруг артефактов не было. Он с осторожностью брал каждую Медузу и клал в рюкзак, в специальный отдел для артефактов. Закончив с этим, Шмель встал и повесил рюкзак на плечо. Тот стал весьма увесистым. Рюкзак теперь резал плечо Сталкера. Когда вернулся, то показал своим приятелям находку. Шмель сказал, «Сизый, у тебя рюкзак полупустой, положи в него хотя бы два артефакта, а то мне нести тяжело». Сизый ответил, «Эх, у меня в рюкзаке сухари, боюсь, что в муку превратятся от груза». «Ну ладно, я сам как-нибудь донесу», — сказал Шмель и пошёл вперёд. Сизый двинулся за ним, а вот хромой стоял на месте. Он подозрительно смотрел вслед уходящему новичку, потом нагнал их, когда те проходили сквозь высохший кустарник. Стало прохладней, но солнце было красным, оно как бы накалилось от собственного жара. Солнце покрылось жиром, а это верный признак ухудшения погоды. Сталкеры уже ушли далеко от высохшего леса. Скоро их путь будет пролегать через болотистую местность, а там нужно быть осторожным, так как можно легко утонуть в этой жиже. Если кого-нибудь хотя бы по пояс затянет в болотную грязь, то вытащить его уже будет нельзя. Так погибло много сталкеров. И никто не приходил им на помощь в эту опасную для жизни минуту. «Придётся сегодня разжечь костёр», — сказал Шмель, главарь группы сталкеров. «Что-то непонятное творится в зоне. То жарко, то холодно». «А скорее бы дойти», — произнёс Хромой. «Скорей бы», — прошептал Сизый. Зона как-то успокоилась. Всё вокруг притихло, прямо как перед выбросом. Но сталкеры знали, что он будет только через неделю. Аномалии не было видно. По крайней мере, детекторы не сигналили. Мутантов сталкеры тоже не замечали. Всё было удивительно спокойно. Путники шли и наступали на сухую траву, листья и ветки. Те, в свою очередь, шуршали, шелестели и потрескивали. Шмель шёл впереди. Хромой двигался уже позади него. Сиза отстал. Он замыкал шеренгу из трёх человек. Шмель остановился возле какого-то куста и сказал. «Здесь и передохнём, потом пойдём дальше, а пока разведём костёр. Я пойду и принесу ветки и хворост. Вы пока сидите, отдыхайте». Шмель ушёл. Оба оставшиеся сталкера сидели и глядели по сторонам. И тут Хромой сказал новичку. «Ты сиди и сторожи вещи, а я схожу и проведу дорогу». Тот кивнул в ответ. Хромой встал и пошёл вперёд. Сизый остался один. Какое-то время он сидел и не двигался, слушал тишину. Потом пододвинул рюкзак поближе, вытащил из него свёрток, взял из рюкзака шмеля фляжку с водой. Открутил крышечку и вылил половину воды на то, что достал из рюкзака. В это время вернулся хромой. На ходу он сказал «Там дальше болото, тяжело будет пройти». Он не договорил, так как увидел новичка с фляжкой в руке. «Что ты делаешь?» Спросил Хромой и тут же всё понял. «Так вот кто всю воду тратит! Ты её выпиваешь?» Новичок оглянулся. Он начал прикрывать руками и рюкзаком свёрток. Хромой увидел из-за спины новичка, что это был горшок, завёрнутый в газету. Как же он разозлился, когда увидел, что в горшке растёт ромашка. Да, живая ромашка. У неё был зелёный стебель и белые лепестки. Её жёлтая голова была повернута к солнцу. Сама ромашка тянулась к небу. «Ты потратил нашу воду на эту ромашку?» – закричал Хромой. Он подбежал и пнул Сизова в бок. Тот заскулил от боли, как собака. Свалился на землю. Потом Хромой ударил ногой по горшку. Тот раскололся на несколько частей, а черепки отлетели в сторону. Свежая, только что политая земля разлетелась по всей территории. Ромашка сломалась на две части. «Нет!» «Не надо, я прошу!» – закричал паренёк, но было уже поздно. «Как это не надо? Надо!» – крикнул хромой и ещё раз ударил ногой парня, но уже по лицу. От удара тот перевернулся на спину, по его лицу текла кровь. Он кашлял и бормотал. «Я просто поливал эту ромашку! Ведь таких цветков, как эта ромашка, больше нигде в зоне не найти!» «Что? Просто поливал ромашку?» «А мы должны были умереть от жажды? Тогда тоже просто умри!» Хромой достал пистолет и три раза выстрелил парню в спину. Тот перевернулся на бок и затих. Шмель в это время собрал целую кучу сухих веток. Но когда услышал выстрелы, то бросил ветки и кинулся к приятелям. Он подумал, что на них напали псевдособаки или снорки. Шмель на ходу достал автомат, перезарядил его. Он бежал через кусты. Когда прибежал, то первым делом увидел мёртвого новичка. «Что случилось? Зачем ты его убил?» Спросил Шмель. «Зачем? Он нашей водой поливал ромашку в горшке, а я не хочу умирать от жажды, вот поэтому я его и убил!» Ответил на вопрос Шмеля хромой и как бы в подтверждение своих слов ещё раз ткнул кучку земли из горшка и наступил на ромашку. Через несколько минут дикий цветок превратился в высохшую травинку. Но сейчас он ещё жив. Парень был прав. Это единственный цветок, который не погиб от жары. Новичок пытался сберечь его, но Хромой этого не допустил. Ромашка лежала и потихоньку высыхала под губительными лучами солнца. Шмель молчал. Он возненавидел хромова. Ему было жалко парня, но уже ничего нельзя было исправить. «Пошли», — сказал Хромой. «Сегодня надо дойти до базы». Оба шли по болоту. От грязи поднимались зловонные поры. Высохшие камыши окаймляли болото. Кое-где было видно тина. Сталкеры продвигались по узенькой тропе. Шмель, как всегда, был первым. Длинной палкой он проверял болотистую землю. Хромой шел позади. Такое прозвище он получил за то, что все время хромал на левую ногу. Вот и сейчас ему было тяжело идти. В любую секунду он мог утонуть в болотной жиже. Именно это и случилось с Хромым. Его левая нога соскользнула с тропинки. Сталкер упал прямо в болото. То, в свою очередь, стало его затягивать. «Шмель, помоги!» Задыхаясь, закричал Хромой. «Вытащи меня отсюда!» Шмель какую-то секунду медлил, Потом подал Хромому палку. Тот ухватился за неё, но руки соскальзывали. У Хромого не получалось как следует зацепиться за палку, так как руки были грязные и скользкие. Шмель со всей силы тянул на себя утопающего в жиже Хромова. Но тут палка сломалась, а Хромой оказался в болоте по пояс. «Давай руку!» – закричал Шмель. Но руки Хромова уже увязли в грязи. Он медленно тонул, шёл ко дну. Шмель тоже ничем не мог помочь. Он стоял и смотрел, как погибает его товарищ. Хромой прохрипел. «Извини меня за то, что я убил парня!» «Видимо, эта зона решила меня наказать. Надеюсь, что ты дойдёшь до басы. без нас». Шмель кивнул. Жижа дошла до шеи Хромова. Вот она уже около его подбородка, тихонько подбирается ко рту. Шмелю ничего не оставалось, как просто двинуться дальше. Пройдя несколько метров, он оглянулся. Хромого уже не было видно. Болотная гладь вернулась в своё прежнее состояние, будто ничего не произошло. Был только слышен шелест камыша. Сегодня Шмель потерял сразу обоих напарников. Двух своих приятелей. Всю свою команду. Сдерживая слезы, он двинулся дальше. Уже скоро он дойдет до базы. Шмель осторожно продвигался. Обходил опасные места. На всякий случай кидал болты. В итоге он пришел к маленькому леску. Нет, не к высохшему, а к зеленому, живому лесу. Путник удивился, если мог бы найти какое-то живое дерево. А тут целый лес. Он с опаской подошёл и пощупал хвою у ели. Та была ароматная, смолистая. Шмель давно не чувствовал такого аромата хвои. Сталкер пошёл насквозь этого леска. Он услышал, что где-то рядом журчит ручеёк. И Шмель не мог поверить в то, что слышит. Этого просто не могло быть. Но однако, всё это происходило наяву. «Скорее всего, этот оазис всего лишь мираж. Как всегда, Зона врет мне. Она хочет меня убить. Так же, как и моих напарников. Не буду ей верить». Так думал Шмель, но продвигался дальше. Сталкер по звуку нашел ручей. Тот протекал по камням и исчезал где-то в глуши леска. Сталкер подбежал к нему и опустился на колени. Он принялся жадно пить воду. Она была свежая, холодная. Потом Шмель вымыл водичкой лицо. Как приятно было почувствовать вкус кристальной воды. Сталкер наполнил ею свою фляжку, встал, отряхнулся и зашагал дальше. Он шел и думал, неужели в зоне остались святые места? Шмель думал над поставленным вопросом. Он не мог поверить в это чудо. Все было как-то странно. Пробиваясь сквозь лес, Шмель все думал о зоне. Вспомнил о той катастрофе, которая изменила ее. Но когда Сталкер выбрался на свежий воздух, то просто опешил. Он стоял и не мог выговорить даже слова. Хотя слова здесь были лишними. Такой красотой можно было любоваться и молча. Ведь перед Шмелем расстилалась поляна ромашек. Да, они росли здесь и грелись на солнышке. Целая поляна ромашек. Да, это было чудо. Шмель подумал так. «Значит, в зоне всё же остались святые места». Сталкер бросил свой рюкзак и подошёл к поляне. Ромашки тянулись к небу, к солнцу. Они не интересовались человеком. Шмель вспомнил ромашку, того парня, но тут же постарался забыть её. Такой красоты Шмель ещё не видел. Он зашёл в самую гущу ярких цветков. Сталкер лёг в эти ромашки. Сверху грело солнце, повеял тёплый южный ветерок. Полянку окружал зелёный лесок. Где-то рядом журчал ручеёк. Это место было раем зоны. По крайней мере, все говорило именно об этом. Жизнь менялась в лучшую сторону, значит природа умерла, чтобы возродиться. Ромашки стремились к жизни. Человек лежал среди них и смотрел на чистое небо. Он старался забыть о своих погибших приятелях. Сейчас Шмель думал только о простом человеческом счастье. Где-то рядом стрекотали кузнечики, жужжали пчелки, летали бабочки. Человек услышал, как запели какие-то птицы, а в леске неожиданно закуковала кукушка. Шмель закрыл глаза и начал читать про себя, сколько лет ему осталось жить. Уже скоро он придёт на базу к своим товарищам. В баре Шмель расскажет окружающим его людям всю эту историю. Но сейчас он лежал в ромашках и думал о том, что несмотря на гибель друзей, его жизнь продолжается. Да, жизнь продолжается.